и улыбнулся человеку, который, приехав на час раньше, мог оказаться причиной его разорения или смерти. Дортаньян вспомнил о приветливом приёме, оказанном ему этим человеком, и тоже поклонился ему, но больше из расположения и сострадания, чем из уважения. У него на языке горчало слово, которое столько раз повторяли герцогу де Гизу: "Бегите!" Главы католической церковной лиги предупреждали герцога Гиза о том, что его жизнь находится в опасности, уговаривали покинуть Блуа и поднять восстание против Генриха III. Накануне покушения герцог Гиз ужиная нашёл записку, цакчавшую о том, что король готовит его убийство. Гиз написал на полях: "Не посмеет". Однако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 Вся эта сцена сразу запечатлелась в мозгу Дортаньяна, точно желая подчеркнуть разницу в обращении. Людовик XIV ласково поздоровался с Дортаньяном, затем тотчас отпустил Кольбера. Тот весь бледный, пошатываясь, вышел из королевского кабинета. Дортаньян закрутил усы, Мне приятно встретить одного из моих слуг в таком виде, сказал король, любуясь воинственной физиономией Дортаньяна, его измятым, запалённым платьем. Действительно, Ваше Величество, поклонился мушкетёр. Я считал моё присутствие в Лувре столь необходимым, что решился явиться в таком виде перед государем. Значит, вы привезли мне важные вести, с улыбкой спросил король. Скажу всё в двух словах. Бель Иль Укреплён превосходно, двойные стены, цитадель, два форта, в гавани три катера, береговые батареи ждут только пушек. "Я всё это знаю", медленно проговорил король. "Как ваше величество уже знает?" с изумлением произнёс мушкетёр. "План этих укреплений у меня. У вашего величества план? Вот он. Да, ваше величество, именно этот план я видел на месте, точно такой же. Лицо Дортаньяна омрачилось. Понимаю, ваше величество, вы не доверились мне одному и послали ещё кого-то с упрёком, сказал он. Не всё ли равно, как я узнал, возразил король. Возможно, ответил мушкетёр, не пытаясь скрыть своё неудовольствие, но позволю себе сказать вашему величеству, что не стоило так торопить меня, заставляя 20 раз рисковать своими костями, чтобы встретить по возвращении таким известием.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 Да всё бы чёрт побери. Я 32 часа не схожу с седла, скачу день и ночь, совершаю чудеса быстроты, приезжаю о деревнев как повешенный и узнаю, что меня обогнали. Я глупец, а вставку, государь. Господин Дёртон Ян остановил его Людовик XIV, кладя свою белую руку на плечо мушкетёра. То, что я вам сказал, ничуть не помешает мне исполнить данное обещание. Раз слово дано, оно должно быть сдержано. Молодой король подошёл к столу и, открыв ящик, вынул сложную в четыре бумагу. Вот ваш патент на должность капитана мушкетеров. Вы его вполне заслужили, господин Дортаньян. Дортаньян поспешно развернул бумагу и два раза перечёлги её. Он не верил своим глазам.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 «На Гревской площади». «Нет, ваше величество, нет», — заторопился мушкетер, краснея при мысли, что король мог заподозрить, будто он, д'Артаньян, хотел присвоить славу, которая приходилась на долю Рауля. «Нет, черт побери, не один. Э, как вы сказали, государь, у меня был товарищ и очень хороший, молодой человек».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 «Ну, Рауль», — встретил его Д'Артаньян, — «король позволяет тебе поцеловать меня, только раньше поблагодари его». Рауль поклонился с такой грацией, что король, ценивший все чужие достоинства, если только они не затмевали его собственных, залюбовался красотой, статностью и скромностью Брожелона. «Виконт», — обратился к нему Людовик, — «я просил принца Конде уступить э, мне вас». и получил его согласие. Итак, с сегодняшнего утра вы состоите в примём дворе. Принц Конде был добрым господином, но я надеюсь, вы ничего не потеряете от перемены. Да будь спокоен, Рауль. Служить королю не плохо, заметил Дортаньян, который, поняв характер Людовика, ловко играл на его самолюбии, конечно, соблюдая меру и приличие. Он умел уличить даже под видом насмешки.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 Как я могу напоминать о столь ничтожных услугах в присутствии такого человека, как господин Дортанян? Мне хотелось напомнить о случае, который был в моей жизни важным событием и побудил меня с 16 лет посвятить свою жизнь службе вашему величеству. А что же это за случай? спросил король. Скажите, Когда я отправился в свой первый поход, и должен был присоединиться к армии принца Конде, граф Делафер провожал меня до Сен-Дени, где покоятся останки короля Людовика XIII, ожидая преемника, которого, надеюсь, Бог не пошлёт ему ещё долгие годы. Тогда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 — Вы правы, вы меня пугаете, господин Дартангьян. — Мне ее сообщил доизжачий, у которого на рукаве был черный креп. — Может быть, мой дядя Гастон Орлеанский? — Ваше Величество, он скончался. — И никто...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 прошептал Людовик, прижимая руку к албу и вкладывая в эти три слова самые противоречивые чувства, пробуждённые воспоминаниями. Да, ваше величество, философски заметил мушкетёр, отвечая на мысли короля. Прошлое уходит. Правда сударь, правда, но у вас, слава богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным. Полагаюсь в этом отношении на ваше величество, поклонился Дортаньян, а теперь, да, правда, я и забыл, что вы сделали 110 лее. Идите с судей, позаботьтесь о себе, ведь вы один из моих лучших солдат. А когда отдохнёте, возвращайтесь ко мне. Ваше величество, и при вас, и вдали от вас я всегда к вашим услугам. Дортаньян снова поклонился и вышел. Потом Словно приехав всего навсего из Фонтенбло, он пошёл отыскивать в Лувре Брожелона.